Глава четвертая. Точка зрения обитателя суши. Мировой остров изнутри. Физическое определение Хартленда, прочие природные области, арабский центр, верховые, кочевники и пахари. Стремление арабов создать мировую империю. Степной пояс. Вторжение татар и их последствия. Тибет и северо-западные врата Индии и Китая – свободное проникновение из Хартленда в Аравию и Европу. Стратегическое определение Хартленда. Бассейн Черного моря, бассейн Балтийского моря. Хартленд реален ничуть не менее мирового острова. Цитадель и оплот сухопутной силы. Четыре столетия назад мировоззрение человечества Всего за одно поколение радикально изменилось благодаря путешествиям великих первооткрывателей – Колумба, Дагамы и Магеллана. Представление об Едином океане, сформулированное из наблюдений за схожестью приливов в Атлантическом и Индийском океанах, внезапно обрело значимость для людей дела. Аналогичная революция происходит и в нынешнем поколении. Применительно к представлению о целостности континента – Благодаря современным методам коммуникации по суше и по воздуху, островитянам понадобилось много времени на осознание. Великобритания вступила в войну ради защиты своих соседей Бельгии и Франции, смутно понимая, что ей самой возможно угрожает опасность из-за их уязвимости. Однако народ высказался почти единодушно из-за моральных обязательств перед Бельгией. Примечание: Великобритания, отказавшись от политики блестящей изоляции, взяла на себя покровительство малым континентальным государством. Поэтому, когда Германия предъявила Бельгии ультиматум в августе 1914 года, Великобритания, как гарант бельгийского нейтралитета, выставила встречный ультиматум, а затем объявила войну Германии. Конец примечания. Америку шокировала трагедия Лузитании. Примечание. Этот британский трансатлантический пассажирский лайнер с почти двумя тысячами человек на борту был торпедирован и потоплен немецкой субмариной в мае 1915 года у берегов Ирландии. Конец примечания. И в конечном счете она вмешалась в войну из-за постоянного нарушения прав нейтральных стран немецкими подводными лодками. Ни один из англосаксонских народов поначалу не постигал стратегического значения войны. Они воспринимали континент извне, подобно морякам, для которых Гвинея, Малабар, Карамандель и Мурман – это побережья. Ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке не обсуждали международную политику в том ключе, как они говорили в кафе континентальной Европы. Чтобы оценить континентальную позицию, нам поэтому необходимо переместиться внутрь, мысленно очутиться внутри Великого Кольца Побережий. Давайте начнем с объединения наших данных. Ведь только так мы сможем разумно рассуждать о реальностях, которые предлагает континент стратегическому мышлению. Обдумывая значимые явления, нужно мыслить широко. Командир батальона мыслит ротами, но командир дивизии уже мыслит полками и бригадами. Однако для формирования наших бригад следует уточнить с самого начала некоторые географические подробности. Северный предел Азии – недоступное побережье, покрытое льдом за исключением узкой водной полосы, которая коротким летом открывается промоенными вдоль берега из-за таяния местного льда, образовавшегося зимой между приземленными льдинами и сушей. Так уж вышло, что три крупнейшие реки мира – Примечание. По длине три крупнейшие реки мира — это Амазонка, Нил и Янцы. Опь с Артышом занимает в этом списке шестое место, Лена — десятое, а Енисей — четырнадцатое место. Конец примечания. Лена, Енисей и Опь текут на север через Сибирь, к этому побережью, поэтому они на практике непригодны для океанских речных плаваний в общей системе навигации. Примечание. Это верно и сегодня. Хотя современные ледоколы пытаются проложить прямой путь к устьям Аби и Енисея. Возможно, эти условия позволят обеспечить летнюю морскую навигацию в Западной Сибири. Примечание авторы. Конец примечания. К югу от Сибири находятся другие регионы, ничуть не менее обширные солеными озерами, не имеющими выхода к океану. Таковы бассейны рек Волга и Урал, впадающие в Каспийское море, а также бассейны. Окса и Яксарта, впадающих в Аральское море. Географы обычно описывают эти внутренние бассейны как континентальные. Вместе районы Арктики и континентальной засушливости занимают почти половину Азии и четверть Европы, образуя непрерывную широкую полосу на севере и в центре континента. Вся эта полоса от плоского ледяного побережья Сибири до крутых отрогов и сушенных зноем Белуджистана и Персии недоступна для океанской навигации, Строительство железных дорог, ранее там дорог практически не было, и прокладка воздушных маршрутов в ближайшем будущем обеспечит революцию в отношениях людей с общими географическими реалиями нашего мира. Этот великий регион мы впредь будем именовать сердцем континента или Хартлендом. Север, центр и запад Хартленда – представляют собой равнину, которая поднимается в лучшем случае на несколько сотен футов над уровнем моря. Это крупнейшая на земном шаре равнина обнимает собой Западную Сибирь, Туркестан и Поволжский бассейн Европы, а Уральские горы, хоть и протяженные, невысоки. Хребет заканчивается милях в милях 300 к северу от Каспия, оставляя широкий проход из Сибири в Европу. Впредь будем называть эту обширную равнину Великой Низменностью. К югу Великая низменность упирается в подножие другой равнины, средняя высота которой над уровнем моря составляет около полумили, а местные горные хребты достигают и полутора миль по вертикали. Это широкое плоскогорье занимают три местности – Персия, Афганистан и Белуджистан. Для своего удобства мы обозначим эту территорию как иранскую возвышенность. Хартленд, Как комбинация арктической и континентальной зон включает в себя большую часть великой низменности и иранской возвышенности. Следовательно, он простирается до длинной, высокой, извилистой черты персидских гор. Примечание. Имеется в виду горный хребет Загрос, крупнейшая горная система современного Ирана. Конец примечания. За которой лежит впадина долина реки Ефрат и Персидский залив. Теперь давайте мысленно перенесемся на запад Африки. Там, между широтами Канарских островов и Кабо-Верде, располагается пустынное побережье. Как мы помним, именно это обстоятельство так долго мешало средневековым мореходам предпринять плавание на юг и обогнуть оконечность Африки. При ширине в тысячу миль Сахары тянется оттуда через северо Африки, от Атлантического океана до долины Нила. Пустыня далеко не везде безжизненна. В ней достаточно оазисов, неглубоких долин с подземными источниками воды и гряд холмов, над которыми порой нависают облака, но в целом это лишь отдельные хаотично разбросанные по поверхности точки в бескрайней и бесплодной местности, почти не уступающей размерами Европе. Сахара является главной среди естественных границ мира. На протяжении всей истории человечества она разделяла белых и чернокожих. Широкий промежуток между Сахарой и Хартлендом занимает Аравия. По обе стороны Нильской долины лежат арабские земли, Ливия на западе собственно, Аравия на востоке, а за нижним течением Ефрата у подножия Персидских гор находится район под названием Арабистан. Примечание. Современный Хузистан – область на юго-западе Ирана. Конец примечания. То есть земля арабов. Поэтому в полном соответствии с расселением местных жителей мы вправе считать, что Аравия простирается на 800 миль от Нила до Ефрата. Если брать от подножия Таврского хребта к северу от Алеппо до Адонского залива, ее протяженность составляет не менее 18 сотен миль. Наполовину Аравия пустынна. Что касается второй половины, там преимущественно раскинулись засушливые степи. При этом, находясь на широтах Сахары, Аравия более плодородна, и там проживает больше кочевников-бедуинов. Кроме того, здесь имеются крупные оазисы, где находятся крупное поселение. Но главное отличие Аравии от Хартленда и Сахары заключается в том, что ее территорию пересекают три больших водоема, связанных с океаном. Нил, Красное море и Ефрат с Персидским заливом. Впрочем, ни один из этих трех водоемов не обеспечивает в естественных условиях прохождение через засушливый пояс. Нил судоходен от Средиземного моря до первого порога, на полпути через пустыню. Пусть даже сегодня в Асуане построили шлюзы, которые позволяют проплыть по реке до второго порога. А по Ефрату можно подняться на лодке лишь до точки в ста милях от Средиземного моря. В настоящее время... Суэцкий канал соединил Средиземное и Красное моря, но так было не всегда, и не только перешей экране препятствовал перемещениям по этому маршруту. В северной части Красного моря, где полным-полно скал, задувают вдоль посадного течения сильные ветры, и парусные корабли с трудом добирались до местного канала, который приобрел нынешнее значение только благодаря энергии пары. В былые времена путь из Красного моря в Средиземное начинался в Кусейре, на западном побережье вел через пустыню, достигал Нила в Кении и тянулся дальше по реке. Этим путем британская армия проследовала из Индии в Египет более ста лет назад, дабы отразить вторжение Наполеона в Египет и Палестину. Из выше приведенного описания следует, что Хартленд, Аравия и Сахара совокупно составляют широкий изогнутый пояс. недоступны для мореплавателей, если не принимать в расчет три аравийских водоема. Этот пояс простирается через Великий континент от Арктики до Атлантического побережья. В Аравии он выходит к Индийскому океану и, как следствие, делит оставшуюся часть континента на три обособленных области, где реки впадают в океан, свободный от льда. Эти области таковы – Тихоокеанские и Индийские склоны Азии – полуострова и острова Европы и Средиземноморья, африканский мыск к югу от Сахары. Последняя область отличается от двух других следующим важным фактом. Ее крупные реки Нигер, Замбезия и Конго. А наравне с малыми, будь то Оранжевая или Лимпопо, примечание, реки Оранжевую и Лимпопо можно назвать малыми только в сравнении с перечисленными выше. Протяженность Оранжевой – 2092 километра, второе место в списке длиннейших рек, а протяженность Лимпопо – 1800 километров. 72 место. Конец примечания. Протекает по внутреннему плоскогорью и срываются с крутого обрыва, орошая относительно короткую полосу узких прибрежных низменностей. На плоскогорье русло этих рек судоходны на протяжении нескольких тысяч миль, но они лишены выхода в океан, как и реки Сибири. То же самое, разумеется, верно и для Нила выше порогов. Поэтому мы можем рассматривать внутреннюю часть Африки к югу от Сахары как второй Хартленд. Давайте впредь именовать его Южным Хартлендом в противоположность Северному Хартленду, Азии и Европы. Несмотря на широкие различия, эти два Хартленда обнаруживают поразительные сходства. Огромный лесной массив, главным образом вечно зеленые сосны и ели, тянется от Северной Германии и побережья Балтики до Маньчжурии, в результате чего леса Европы словно сливаются с лесами Тихоокеанского побережья. К югу от этой лесной зоны Хартленд пустеет, деревья растут лишь по берегам рек и в горах, эта обширная травянистая территория представляет собой плодородную прерию вдоль южной границы леса. По весне она изобилует цветами, но южнее, по мере нарастания засушливости, трава встречается все реже. Обычно об этой травянистой местности говорят как о степи, не разделяя ту на богатую и бедную растительностью, оно строго говоря, правильно так называть только менее плодородные южные земли вокруг пустынных участков Туркестана и Монголии. Степи, вероятно, были исходной средой обитания лошадей, а южные края – средой обитания двугорбых верблюдов. Южный Хартленд Также обладает просторными лугами и пастбищами, которые в Судане постепенно прибавляют в плодородие, если мерить от рубежа Сахары до тропических лесов побережья Гвинеи и Конго. Здешние леса не дотягиваются до Индийского океана. За ними лежит травянистая возвышенность, которая соединяет суданские луга с лугами Южной Африки. Этот огромный открытый участок таким образом пролегает от Судана до мыса Вельд. Примечание. Имеется в виду западная конечность Гамбии на Атлантическом побережье. Конец примечания. Здесь обитают антилопы, зебры и другие крупные копытные, которых можно уподобить и диким лошадям и ослам северного Хартленда. Пускай зебр не удалось одомашить, поэтому у южноафриканских аборигенов не было привычных нам животных помощников, но лошади и одногорбые вреблюды из Аравии достаточно рано попали в Судан. Если коротко, в обоих Хартлендах на севере в большей степени, чем на юге, верховые перемещения замещали собой плавание на лодках по рекам и вдоль морских побережий Атлантики и Тихого океана. Северный Хартленд примыкает к Аравии, как мы видели, прилегает к ней на протяжении многих сотен миль там, где иранская возвышенность спускается к долине Ефрата. Южный Хартленд в своей северо-восточной конечности, Абиссиния и Сомали. упирается, хотя его прерывает море, в южный плодородный угол Аравии, известный как Йемен. То есть аравийские степи, обрамляющие местные пустыни, служат проходом между северным и южным Хартлендами. Кроме того, существует проход вдоль берегов Нила через Нубию. А в итоге следует отдавать себе отчет в том, что северный Хартленд, Аравия и южный Хартленд. Открывают широкий, покрытый травой проход для всадников на лошадях и верблюдах из Сибири через Персию, Аравию и Египет в Судан. Если бы не зараза от мух, ЦЦ и другие болезни, люди наверняка со временем добрались бы на лошадях и верблюдах почти до самого мыса Доброй Надежды. За пределами Аравии, Сахары и двух Хартлендов на карте мирового острова остаются всего две сравнительно небольшие области, но эти области... чрезвычайно важны для человечества. В Средиземноморье на европейских полуостровах и островах проживают 400 миллионов человек, а в южных и восточных береговых районах Азии или в Индиях, если употребить старинное обозначение, численность населения составляет 800 миллионов человек. Получается, что в этих двух областях обитают три четверти населения земного шара. С нашей нынешней точки зрения, наиболее уместным способ констатировать этот важнейший факт будет сказать, что четыре пятых населения Великого континента или Мирового острова проживают в двух областях, которые вместе занимают всего одну пятую его площади. Эти две области схожи между собой и в некоторых других крайне важных отношениях. Во-первых, их реки по большей части судоходны до океана. В Индиях мы располагаем рядом крупных рек, ведущих в открытое море. Это Инд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Салуин, Менам. Примечание. Устаревшие название Чаупхраи, крупнейшей реки Таиланда. Конец примечания. Миконг, Сохно, Цыцзян, Янзы, Хуанхе, Хайхе, Ляохэ, Амур. Большинство из них судоходны на несколько сот миль от Устья. Британский пароход однажды поднялся по Янзы до Ханькоу, города в 500 милях от моря. В полуостровной Европе маловато места для таких полноводных рек, но Дуна Рейн и Эльба могут похвалиться активной навигацией прямым выходом в океан. Мангейм, город в 300 милях вверх по Рейну, до войны был одним из главных портов Европы. Баржи длиной в 100 ярдов и водоизмещением в 1000 тонн швартовались к его причалам. В остальном полуостровная география Европы, ограничивая течение рек, сама по себе предлагает еще больше возможностей для перемещения по воде. Схожесть этих двух прибрежных зон не сводится к наличию судоходных рек. Если убрать с более засушливых территорий на карте осадков мирового острова участки, где наблюдаются только локальные дожди, благодаря присутствию гор, мы сразу же ощутим преимущество прибрежных зон в плодородии из-за широкой распространенности осадков на равнинах, а также в горах. Муссонные ветры летом несут океанскую влагу с юго запада в Индию и с юго-востока в Китай. Западные ветры с Атлантики приносят дожди в Европу в любое время года, а зимой поливают Средиземноморье. Поэтому оба побережья выделяются богатством почв. А развитое сельское хозяйство позволяет прокормить многочисленное население. Вот почему Европа, Индия, земли, пахари и мореходов. Тогда как Северный Хартленд, Аравия и Южный Хартленд в большей своей части не ведали плуга и недоступны для морских судов. А с другой стороны, они естественным образом приспособлены к перемещениям всадников на лошадях и верблюдах, перегоняющих стада крупного рогатого скота и овец. Даже в саваннах тропической Африки, где нет лошадей и вороблюдов, богатство местных жителей состоит главным образом из рогатого скота и овец. Конечно, перед нами широкие обобщения, допускающие множество локальных исключений. Однако они в достаточной степени отражают природу громадных географических реалий. Примечание. Речь о реалиях, которые, скажем так, обусловили историю и в итоге привели к нынешнему распределению населения и цивилизации. Те же реалии сегодня начали приобретать новое содержание благодаря более высокой организации производства продуктов питания на более богатых пастбищах. Примечание автора. Конец примечания. Давайте теперь призовем на помощь историю, поскольку никакую практическую идею из числа тех, что побуждают людей к действиям, невозможно постичь сугубо статистически. А мы должны опираться либо на наш собственный опыт, либо на историю человеческой расы. Оазисы Востока в поэзии обыкновенно восхваляются, как великолепные сады, просто потому, что к ним путники шли через пустыни. Документальная история зародилась в крупных оазисах на севере Аравии. Ранняя международная политика, насколько нам известно, представляла собой взаимодействие двух государств, возникших на алювиальных равнинах Нижнего Ефрата и Низовий Нила. Возведение плотин для защиты от наводнений и строительства каналов для распределения речной воды неизбежно способствовало насаждению социального порядка и дисциплины. Эти две цивилизации, безусловно, существенно различались, что, возможно, послужило причиной установления и налаживания связей. В Египте скалистые стены относительно узкой долины обеспечивали население материалами для строительства, а папирус, прообраз бумаги, способствовал развитию письменности. На равнинах Вавилонии строили из глиняных кирпичей, а для письма клинописью использовали глиняные таблички. дорога между двумя странами бежала на запад от ефрата через сирийскую оконечность аравийской пустыни а мимо родников полимира к дамаску которые основали в оазисе у слияния рек абана и фарпор неших свои воды со склонов антиливана и горы хермон примечание антиливан горная цепь между ливаном и сирией хермон не гора а горный массив протяженностью почти шестьдесят километров и площадью около тысячи квадратных километров в составе антиливана Конец примечания. Из Дамаска в Египет вели разные дороги. Нижняя шла вдоль побережья, а верхняя тянулась по краю пустынного плато к востоку от долины реки Иордан. Вдалеке, на скалистом хребте Иудеи, между верхней и нижней дорогами располагалась на холме крепость Иерусалим. На карте, составленной монахами в эпоху крестовых походов и поныне висящей в соборе Харефорда. и Иерусалим отмечен как геометрический центр пуп мира, а на полу церкви гроб Господня в Иерусалиме вам и сегодня покажут точное место центра мироздания. А если наше изучение географических реалий, которые мы рассматриваем максимально полно, ведет к правильным выводам, то средневековые церковники не так уж и ошибались. Если мировой остров по определению является главным оплотом человечества на земном шаре, если Аравия, будучи промежуточной областью между Европой и Индией, между Северным и Южным Хартлендами, занимает центральное положение на мировом острове, то цитадель и Иерусалима располагается стратегически по отношению к мировым реалиям. Причем ее нынешняя позиция не отличается существенно от идеального размещения с точки зрения Средневековья или с учетом нахождения между древними Вавилоном и Египтом. Как показала война, Суэцкий канал обеспечивает интенсивное перемещение между Индией и Европой, и армия в Палестине способна его атаковать. Уже строится через Яфу на прибрежной равнине грузовая и железная ветка, которая соединит южный и северный Хартленды. Вдобавок тот, кто владеет Дамаском, получит фланговый доступ к альтернативному маршруту между океанами, вниз по долине Ефраты. Вряд ли можно объяснить чистой воды совпадением тот факт, что в этой области мы имеем отправную точку истории и средоточие путей, наиболее важных даже в наше время. На заре истории дети Сима или Семиты покоряли возделываемые окрестности арабских пустынь. лицо немалое сходство между кольцом их поселений вокруг Песчаного моря и таким же кольцом греческих поселений вокруг Эгейского моря. Вторжение из-за Иордана в землю обетованную бейни Израиль детей Израиля, было, вероятно, одним из многих набегов бедуинов. Халдеи из принадлежавшего которым города Ур на границе с пустыней Авраам двинулся по протаренной Дороги в Палестину были семитами и вытеснили не семитов, а кацев, земель, ставших Вавилоний. Династия царей-пастухов в Египте также, по-видимому, имела семитское происхождение. Примечание. Цари-пастухи, как называл эту династию Иосиф Флавий, это гексосы, выходцы из Азии, завоевавшие часть Египта приблизительно за 1600 лет до нашей эры или даже ранее. Замечание автора о возможной принадлежности гиксосов к семитам также опирается, скорее всего, на рассуждение Флавия, который считал эту этническую группу прародителями евреев. Конец примечания: Выходят все народы Аравии, арабы, вавилонине, ассирийцы, сирийцы, финикийцы и евреи говорили на диалектах одной языковой группы семитской. Ныне там повсеместно от Таврского хребта до Адонского залива и от персидских города Оазиса в Сахаре к западу от Нила говорят по-арабски. Аравийская возвышенность резко обрывается к морскому побережью во всех направлениях, кроме одного: к северо-востока она плавно опускается в широкую впадину, занятую долиной Ефрата и Персидским заливом. Длина этой впадины составляет 18 сотен миль от ущелья. Сквозь которые Ефрат вырывается с Армянского нагорья до Армусского пролива в устье Персидского залива. На всем протяжении вдоль впадина тянутся Персидские горы, высотный иранский рубеж Хартленда. Одно из величайших событий древней истории произошло, когда персидские горцы, спустившись в долину Евфрата при царе Кире и захватив Вавилон, по Сирийской дороге через Дамаск двинулись завоевывать Египет. Ущелье, через которое Ефрат покидает Армянское Нагорье, находится более чем в 800 милях по прямой линии от устья реки и всего на расстоянии чуть более ста миль от северо-восточного побережья Средиземного моря около Алеппо. Непосредственно к западу от этого ущелья возвышается Армянское Нагорье, средняя высота которого равняется приблизительно полутора милям и которая спадает гораздо более низменному полуострову. Малая Азия Вторым и великим событием древней истории был поход македонцев, которые при царе Александре переправились через Дарданалы и прошли по открытому центру Малой Азии. Через перевалы Тавра проникли в Киликию, через Сирию добрались до Египта, а затем, через ту же Сирию, достигли Ефраты и спустились по реке до Вавилона. Верно, что Александр таким способом привел македонцев по суше в Аравию, но их вторжение в действительности опиралось на морскую силу, о чем свидетельствует быстрое последующее развитие крупных грекоязычных портов Александрия и Антиохия, прибрежных столиц, откуда мореходы отправлялись в вглубь суши. А Если анализировать эти факты с географической точки зрения, легко увидеть – что пояс плодородия тянется к северо-западу вверх по Ефрату, затем сворачивает на юг вдоль собирающих дождевую влагу берегов Сирии и обрывается на западе в Египте. Это населенный пояс, где обитают оседлые пахари. За исключением двух участков безжизненной земли, главная дорога античности бежала через его поля зерновых культур от Вавилона до Мемфиса. Ключ к некоторым великим событиям древней истории. можно отыскать в подчинении народов этой сельскохозяйственной полосы то одним, то другим соседям, обладавшим повышенной тягой к перемене мест. С юга, оставляя за спинами выжженные просторы Аравии, всадники на верблюдах наступали на северо-восток, в сторону Месопотамии, на северо-запад в сторону Сирии и на запад в сторону Египта. С северо-востока, повернувшись спинами к просторам Хартленда, всадники на лошадях проникали с иранской возвышенности в Месопотамию. С северо-запада через полуостров Малой Азии или прямо через Левантийское побережье нападали морские народы, шедшие по водным путям Европы и угрожавшие Сирии и Египту. В Азии римляне практически присвоили себе западную часть территории, завоеванной македонцами. Рейн и Дунай, вдоль которых стояли легионы, обозначали пределы Римского проникновения на север от Средиземного моря, а верховья Ефрата, где река течет север на юг, прежде чем повернуть на юго-восток, обозначали пределы, тоже обороняемые легионами, проникновения Рима на восток от Средиземного моря. Фактически Римская империя была в широком смысле империей локальной, она полностью принадлежала Атлантическому побережью. Дальние провинции, находившиеся ранее под властью македонцев, в римские времена отошли Парфианам, наследникам персов, которые, в свою очередь, явились из Ирана в Месопотамию. Затем вновь настала пора всадников на верблюдах. воодушевленные проповедями Магомета, арабы из центрального оазиса Неджд и западной областью Хиджас, там находятся Мекка и Медина, Двинули вперед сарацинское воинство, которое изгнало Парфян из Месопотамии, вытеснило римлян из Сирии и Египта и основало вереницу внутренних столиц Каир, Дамаск и Багдад на древнем пути через пояс плодородия. С этой плодородной базы власть сарацин распространилась на все окрестные области, причем способами, которые позволяют говорить об искреннем стремлении создать мировую империю. К северо-востоку Магометане направились из Багдада в Иран, по тому же проходу, которым прежде шли в обратном направлении парфяне и Персы. Они сумели даже достичь Северной Индии. На юге они пересекли Йеменский мыс Аравии, вышли к африканскому побережью к югу от Сахары и освоили на своих верблюдах и лошадях всю территорию Судана. Так, подобно огромному орлу, их сухопутная империя распростерла свои крылья, от Аравийского центра на земли Северного Хартленда, в вглубь Азии и на земли Южного Хартленда, в вглубь Африки. Но сарацины не намеревались довольствоваться господством, основанным только на средствах передвижения, присущих степям и пустыням, подобно своим предшественникам финикийцам и поданным библейской царице Савской. Примечание. То есть жителям Аравийского царства Саба, Шеба, располагалась приблизительно на территории современного Йемена. Конец примечания. Они устремились к морю. На запад они двигались по северному побережью Африки, по воде и по суше, пока не достигли двух стран – Берберии и Испании, чьи обширные равнины, не полностью бесплодные, как Сахара, не лесистые, как большая часть европейского полуострова, в некоторой степени напоминали им условия родины. А к востоку от Йемена в устье Красного моря и из Омана, в устье Персидского залива они отплывали с летними муссонами в сторону Малабарского побережья Индии, и даже к далеким Малайским островам, возвращаясь домой уже с зимними мусонами. Арабские Дау постепенно вычерчивали на карте Морскую империю, простирающуюся от Гибралтарского пролива до Малакского и от Атлантического берега до Тихоокеанского побережья. Эти обширные сарацинские владения, подчинение северных и южных земель всадниками на верблюдах при господстве на Западе и Востоке мореходов, просуществовали недолго, ибо вмешался роковой дефект. Арабская база не располагала достаточно многочисленной живой силой, способной обеспечить покорность завоеванных территорий. Впрочем, никто из изучающих реалии, на которые следует нанизывать стратегическое мышление любого правительства, Стремящегося к мировой власти, не должен упускать из вида предостережения, подчеркнутый из истории человечества. Империю Сарацин не свергла ни Европа и ни Индия. Удар с Севера нанес Хартленд, и это неоспоримый факт. Аравия окружена морями и пустынями со всех направлений, кроме одного со стороны Хартленда. Западную морскую силу Арабов, вне сомнения, сдерживали Венеция и Генуя, а их восточную морскую силу сумели. укротить португальцы, обогнувшие мыс доброй надежды. Но падение сарацин спровоцировала тюркская сухопутная сила. Здесь следует чуть тщательнее изучить характеристики Великого Северного Хартленда, в первую очередь применительно к вытянутой в длину луговой зоне, которая лежит южнее зоны лесов и частично накладывается на западе и востоке на рубеже двух прибрежных областей. Степи начинаются из центра Европы, где Венгерскую равнину, примечание. Также Среднедунайская низменность, Панонская равнина или Алифельд, по названию основной части Среднедунайской низменности. Конец примечания. Целиком окружает кольцо поросших лесами гор восточных Альп и Карпат, современные поля пшеницы и кукурузы, в значительной степени вытеснили луга, но еще сто лет назад, до прокладки железнодорожных путей к рынкам сбыта, условно морские территории Венгрии к востоку от Дуная представляли собой прерию, а достаток венгров измеряли преимущественно лошадьми и рогатым скотом. За лесным барьером Карпат открывается главный степной пояс, который идет на восток, имея на юге побережье Черного моря и опушку русских лесов на севере. Лесной клин причудливым зигзагом вторгается на русскую равнину. Примечание. Также восточноевропейская или сарматская равнина тянется от побережья Балтики до Уральских гор. Конец примечания. В южном направлении от северного конца Карпат на широте 50-й параллели до подножий Уральского хребта на 56-й параллели. Москва находится поблизости от лесов, в местности расчищенных полян. которая составляла всю обитаемую Россию до недавней колонизации степи. Что касается бассейнов Волги и Дона, там пшеничные поля колосятся сегодня вместо степной травы, но всего сто лет назад казачьи форпосты России стояли на реках Днепр и Дон, только деревья, по берегам которых нарушили бескрайний травяной ландшафт. Леса на южной конечности Уральского хребта образуют своего рода мыс, вдающийся в степи. Но равнина, ведущая из Европы в Азию, между Уральским хребтом и северным берегом Каспийского моря, вся покрыта травой. За этими воротами степи расширяются пуще прежнего. К северу от них продолжаются леса, но на юг теперь лежат пустыни и субаридные просторы Туркестана. Транссибирская железная дорога пересекает степную зону от Челябинска, станции у восточного подножия Урала, где сходятся пути из Петрограда и Москвы до Иркутска на реке Ангара, чуть ниже того места, где она вытекает из озера Байкал. Пшеничные поля постепенно заменяют траву вдоль железнодорожной линии, но оседлое население здесь довольно малочисленно, а татары и киргизы все еще кочуют по обширным пространствам. Далее край леса сворачивает на юг вдоль границы между Западной и Восточной Сибирью. поскольку Восточная Сибирь изобилует лесистыми горами и холмами, которые мало-помалу снижаются от Забайкальского плоскогорья к северо-восточному мысу Азии, в сторону Берингового пролива. Луговая степная зона тоже уходит южнее и тянется на восток, по нижнему краю монгольской возвышенности. Переходом от Великой Низменности к Монголии служит сухой пролив Джунгарии. Примечание. Также... Джунгарская впадина, равнина. Историческая и географическая область на северо-западе Китая. Конец примечания между горами Тяньшань на юге и Алтаем на севере. За Джунгарией степи, уже взобравшиеся на возвышенность, огибают южное подножие лесистых гор Алтая и Забайкалья. Вдоль пустыни Гобик, югу от них и достигают верхних притоков реки Амур. По восточной внешней стороне хребта Хинган Расположен лесной пояс, сквозь который монгольская возвышенность спускается к низменности Манчжурии. Но в самой Манчжурии все-таки имеется своя степь, вполне сопоставимая с аналогично обособленной венгерской степью в 5000 километрах западнее. Впрочем, Манчжурская степь не дотягивает до побережья Тихого океана, ей преграждает путь прибрежные горные гряда, густо поросшие лесом и направляющая Амур, что течет на восток, кустью на севере. Давайте избавим эту длинную полосу степей от современных железных дорог и кукурузных полей и мысленно населим ее снова скачущими на лошадях татарами. Примечание. Здесь татары — общее название азиатских кочевников. Конец примечания. Которые по своему происхождению никто иные, как тюрки. Считается, что турецкий язык, на котором говорят в нынешнем Константинополе, вполне понятен... Арктическим племенам из устья реки Лена. По какой-то неведомой причине, возможно, вследствие регулярных засух, эти кочевые татарские орды время от времени на протяжении всей истории собирались в единое целое и обрушивались неудержимой лавины на оседлые сельскохозяйственные народы Китая и Европы. А на Западе мы впервые столкнулись с ними под именем Гуннов, которые в середине V столетия от Рождества Христова ворвались в Венгрию. Имя повелевал жестокий военачальник Аттила. Из Венгрии они совершали набеги в трех направлениях – на северо-запад, запад и юго-запад. На северо-западе они учинили такой переполох среди германцев, что ближайшие к морю племена англы и саксы частично предпочли перебраться в новый дом на остров Британия. А На западе гунны углубились в Галлию, но потерпели поражение в Великой битве при Шалоне, где франки, готы и римляне – стояли плечом к плечу против общего врага с востока. Из этого союза позднее возник современный французский народ. На юго-западе Аттила дошел до Милана, уничтожив на пути важные римские города Аквилея и Падуя, жители которых бежали на побережье и основали Венецию. В Милане Атилу встретил епископ римский лев. Почему-то гунны остановились, и римский престол, конечно, приписал это достижение себе. вряд ли будет преувеличением сказать, что последствиями этого сокрушительного удара Хартленда по побережью оказались появление английского и французского народов, рождение морского могущества Венеции и возникновение средневекового института папства. Кто в состоянии предугадать, какие великие, будем надеяться, благие перемены принесет новый подобный удар, если он случится в наши дни? Гуннские набеги прекратились через несколько лет, вероятно потому, что за ними не скрывалась значительная живая сила. Не исключено, что европейцев тогда потрясла скорость удара. Однако отдельные гунны, по всей видимости, задержались на лугах опустевшей венгерской равнины и были вынуждены подчиниться новой конной орде, наступавшей на запад, а именно аварам, с которыми бился Карл Великий и явившимися позже мадьярами. В 1000 году этих тюрков, которые усиленно разоряли Германию, в предыдущем столетии удалось обратить в христианство, после чего Мадьярские земли сделались надежным оплотом латинского христианского мира. Татары больше в Венгрию не проникали. Но свою экономику они поддерживали в основном за счет тех же способов, какие были приняты в степи. Когда мы примем во внимание, что на протяжении темных веков скандинавские язычники пираствовали на своих кораблях в северных морях, а сарацинские и мавританские разбойники бесчинствовали в Средиземном море. Тогда как конные тюрки из Азии вторгались в самое сердце христианского полуострова, вынужденного противостоять враждебной морской силе, у нас появится хотя бы смутное представление о положении Европы между молотом, если угодно, и наковальней. Причем молотом выступала сухопутная сила из Хартленда. Если прослеживать эти исторические события на карте, то становится очевидным определяющий стратегический факт. Великая низменность протяженности своих равнин накладывается на континентальный и арктический пояс Хартленда на востоке европейского полуострова. Ничто не мешало конным кочевникам стремиться на запад, в области питаемые такими сугубо европейскими реками, как Днепр и Дунай. Разительный контраст этому свободному проходу из Хартленда в Европу является собой цепь могучих преград, которые отделяют Хартленд по восточной и юго-восточной границе Индии. Разительный контраст этому свободному проходу из Хартленда в Европу является собой цепь могучих преград, которые отделяют Хартленд по восточной и юго-восточной границе от Индии. Густо населенные земли Китая и Индии лежат за восточными и южными склонами высочайших горных цепей земного шара. На юге Гималайский хребет, изгибаясь на 1500 миль вдоль севера Индии, вздымается со всего 1000 футов до 28-29 тысяч футов над уровнем моря. При этом Гималаи лишь край Тибетского Нагорья. площадь которой равна в общей площади Франции, Германии и Австро-Венгрии, со средней высотой гор 15 тысяч футов. Это высота альпийского пика Монблан. По сравнению с такими фактами, различия между низовьями и низменностями, скажем, между иранской возвышенностью и великой низменностью, выглядит совершенно ничтожным. Тибет с прилегающими хребтами, Гималайи, Памир, Каракурум, Гиндукуш и Тяньшань Назовем их вместе тибетским «кряжем». Не имеет себе подобных на земном шаре по совокупной высоте и площади, то есть по размерам. Даже когда Сахару начнут ежедневно пересекать транспортные средства современной цивилизации, Тибет, эту крышу мира, будут вполне вероятно по-прежнему огибать, и он продолжит преграждать сухопутные маршруты в Китай и Индию, тем самым подчеркивая особую значимость северо-западных рубежей этих двух стран. К северу от Тибета, значительная часть которого относится к континентальной зоне и, следовательно, входит в состав Хартленда, раскинулась монгольская возвышенность, тоже преимущественно относящаяся к Хартленду. Эта монгольская возвышенность гораздо ниже Тибета. Она фактически сопоставима по высоте над уровнем моря с иранской возвышенностью. Два естественных пути по засушливой территории Монголии ведут на плодородную низменность Китая. Один через провинцию Ганьсу, за северо-восточным углом Тибета, в крупный город Сиань с миллионным населением. Второй прямиком на юго-восток от озера Байкал до Пекина, где также проживает около миллиона человек. Сиань и Пекин, оба в пределах китайской низменности, являются городами, основанными завоевателями из Хартленда. Примечание. Сиань, древний город Чан-Ань, был основан в период правления древней китайской династии Чжоу (XI, III век до нашей эры). Происхождение Чжоуцев точно не установлено. Пекин, точнее поселение на месте современного города, тоже появился в эпоху Чжоу. Автор, вероятно, имеет в виду, что полноценный город на этом месте возник лишь... правления монгольской династии Юань. Тогда Пекин назывался Ханбалык. Конец примечания. Через Иранское Нагорье в Индию тоже пролегают два естественных пути. Один – высокогорная узкая тропа по склонам Гендукуша. Вниз – по долине Кабула и через Хайберский перевал до переправы через Инд в Оттоке, Второй – через Герат и Кандагар, мимо подножия афганских хребтов и через Баланские ущелье до Инда. Сразу к востоку от реки Инд начинается Индийская пустыня, которая занимает пространство от океана почти до Гималаев, а потому оба пути постепенно сходятся у Пенджаба, этих внутренних ворот в Индию, между пустыней и горами. А здесь расположен Дели, откуда ведется навигация по Джамне и Гангу. Причем город, подобно Сианю и Пекину в Китае, основан завоевателями из Хартленда. Примечание. Легенда гласит, что Дели был основан пандавами, царским родом из эпоса Махабхарата. Исходя из того, что этот род принадлежал к ариям, утверждение автора в данном случае кажется обоснованным, ведь предполагается, что арии некогда пришли в Индию именно со стороны Хартленда. Конец примечания. По этим узким и труднопроходимым маршрутам в Индию и Китай неоднократно вторгались захватчики из Хартленда, но империи, которые они создавали, вскоре, как правило, обособлялись от степняков. Так было, к примеру, с монголами в Индии, династии, которую учредили монголы из внутренних областей Азии. Вывод, к которому подводит нас текущее обсуждение, заключается в том, что связь между Хартлендом, в особенности это касается более открытых западных областей, Ирана, Туркестана и Сибири, с Европой и Аравией куда прочнее, нежели с Китаем и Индией, или же с Южным Хартлендом в Африке. Четко очерченные природные границы пустыни Сахара и Тибетского Кряжа не имеют аналогов на юге и востоке, там, где Хартленд примыкает к Аравии и Европе. Тесная взаимосвязь этих трех регионов хорошо иллюстрирует та географическая формула, которые которую мы выше попытались уложить некоторые существенные события месопотамской и сирийской истории. Пахари Месопотамии и Сирии всегда подвергались набегам конных кочевников из Хартленда, всадников на верблюдах из Аравии и морских народов из Европы. Тем не менее, границу между Хартлендом с одной стороны и Аравией и Европой с другой стороны, именно из-за ее такого вот неочевидного характера, стоит проводить... Достаточно осторожно. А длинный хребет персидских гор огибает на западе верхнюю конечность Месопотамии и перетекает в горы Тавра, которые служат высотным южным рубежом полуостровной малоазиатской возвышенности. С точки зрения ландшафта, Малая Азия представляет собой степи, охватывающие пустыню посредине, куда в соленые озера впадают отдельные реки Тавра. впрочем, крупные реки текут на север к Черному морю. За промежутком, который сотворен Эгейским морем, мы находим обширный бассейн Дуная, также впадающего в Черное море. Верховья Дунайских притоков достигают высот, с которых почти видна Адриатика на Иллирийской возвышенности, чей крутой внешний обрыв образует каменную стену над прекрасным Далматинским побережьем. Эту стену мы будем называть Динарскими Альпами. Получается, что Тавр и Динарские Альпы выступают обрывистыми границами среди Средиземноморья и Адриатики, одновременно направляя длинные реки к Черному морю. А если бы не Эгейское море, так и норовящее прорваться через скалы в сторону Черного моря, и не пролив Дарданеллы, течение в котором ориентировано на юг, как и течение всех местных приморских рек, эти высокие внешние стены Тавра и Динарских Альп, слились бы в единый искривленный хребет, в своего рода бастион той естественной преграды, что отделяет внутреннее Черное море от внешних Средиземного и Адриатического морей. Без Дарданел этот бастион служил бы границей Хартленда, а Черное море и все его реки пополнили бы континентальную систему водотока. Когда сухопутные силы закрывают Дарданеллы для морской силы Средиземноморья, как случилось в ходе Великой войны, складывается именно такое положение дел, если мы говорим о человеческих перемещениях. Римские императоры разместили восточную столицу империи в Константинополе на полпути между рубежами Дуна и Ефрата. Но Константинополь был для них не просто промежуточным городом на пути из Европы в Азию. Рим, будучи средиземноморской державой, не захватывал северный берег Черного моря. И потому это море само по себе являлось частью границы империи. Степи оставляли скифом, как тогда называли турок. Примечание. А восходящее Геродоту и другим античным авторам отождествление скифов с кочевым населением Малой Азии и Ближнего Востока. Конец примечания. И лишь отдельные торговые посты встречали мореходов на побережье Крыма. Посему Константинополь представлял собой оплот, из которого средиземноморская морская сила удерживала границы по морю, а сухопутная сила, легионы, оберегала западную и восточную границы по рекам. Следовательно, в римские времена морская сила выдвинулась в Хартленд, если толковать этот термин широко, то есть стратегически, и распространять его на Малую Азию и Балканский полуостров. Последующая история столь же прозрачна для истолкования основополагающих фактов географии, но направление будет обратным. Часть тюрков из Центральной Азии свернула по пути к Аравии и двинулась через Срединное Армянское Нагорье в открытые степи Малой Азии. Там они осели, ибо тюрки-мадьяры чуть ранее устремились в Европу и, обогнув Черное море с севера, заняли венгерские степи. При великих полководцах Османской династии эти тюрки пересекли Дарданеллы и, следуя по коридору речных долин Марицы и Маравы, через Балканские горы, покорили Мадьярскую Венгрию. С того дня, как город Константинополь очутился во власти турок в 1453 году, Черное море закрылось для венецианских и генуэзских мореходов. В римские времена морская сила распространялась до северного побережья Черного моря. При турках-османах, Хартленд, родина кочевых всадников, достиг Динарских Альп и Тавры. Этот существенный факт был скрыт от внимания утверждением турецкого владычества над Аравией за пределы Хартленда. Оно вновь проявилось сегодня, когда Великобритания отвоевала Аравию для арабов. В составе же Хартленда Черное море до последнего времени являлось элементом стратегического планирования для нашего общего врага Германии. Исходно мы определяли Хартленд, отталкиваясь от речных водотоков. Но разве история, сложная выше, не доказывает, что в рамках стратегического мышления этому определению следует дать более широкое толкование? С точки зрения человеческой подвижности и различных способов передвижения ясно, что, поскольку сухопутная сила и сегодня в состоянии закрыть Черное море, весь бассейн этого моря надлежит воспринимать как часть Хартленда. Лишь Баварский Дунай, почти непригодный для навигации, а может рассматриваться как лежащий за пределами Хартленда. Остается добавить еще одно обстоятельство. Причем мы должны опираться на идею Хартленда в том виде, в каком она возникает из фактов географии и истории. Балтика — это море, которое ныне может быть закрыто сухопутной силой. Тот факт, что немецкий флот в Киле несет ответственность за размещение мин и выдвижение подводных лодок, которые воспрепятствовали проникновению союзных эскадр в Балтику, Ни в коей мере, конечно, не опровергает утверждение о закрытии моря сухопутной силой. Союзные армии попали во Францию благодаря как раз морской силе. А немецкая морская оборона на Балтике стала результатом действий сухопутной войны. Крайне важно применительно к условиям мирного соглашения, призванного уберечь нас от войн в будущем, добиться того, как признали ответственные министры в Палате общин, чтобы флоты островитян В имели возможности проникать в Балтийское и Черное море. А для сторонника стратегического мышления Хартлин, как таковой, обнимает, в том числе, Балтийское море, Судоходное, Среднее и Нижнее течения Дуная, Черное море, Малую Азию, Армению, Персию, и Монголию. Следовательно, внутри оказываются Бранденбург, Пруссия и Австро-Венгрия, а также Россия, обширная тройственная база живой силы, Которая не доставала историческим кочевникам. Хартленд видится областью, в которую в современных условиях морская сила может утратить доступ, пусть даже его западная часть находится в зонах арктического и континентального водотоков. Одна поразительная физическая характеристика связывает Хартленд в единое целое и в Персидских горах, смотрящих на жаркую Месопотамию, зимой выпадает снег линия, отражающая среднюю температуру замерзания в течение января, Пролегает от Нордкапа в Норвегии на юг, вдоль цепочки островов у норвежского побережья, мимо Дании, через середину Германии до Альп и от Альп на восток, вдоль Балканского хребта. Одесский залив и Азовское море замерзают ежегодно, как и большая часть Балтийского моря. В середине зимы, если бы мы смотрели с луны, Хартленд покрывается громадным белым щитом, который отлично показывает его истинные размеры. Когда русские казаки впервые взялись патрулировать степи на исходе Средневековья, произошла Великая Революция, поскольку у татар, как и у арабов, не было необходимой живой силы, чтобы основать прочную империю. А за казаками стояли русские пахари. Сегодня это народ численностью 100 миллионов человек, проживающих на плодородных равнинах между Черным и Балтийским морями. На протяжении 19 столетия русское самодержавие накапливало могущество в Хартленде, и как будто угрожала всем окраинным землям Азии и Европы. Впрочем, к концу столетия немцы в Пруссии и Австрии решили покорить славяны, привлечь их к оккупации Хартленда, через который шли сухопутные пути в Китай, Индию, Аравию и Африканский Хартленд. Немецкие военные колонии Цзяо-Джоу и Восточная Африка создавались как конечные пункты проектируемых сухопутных маршрутов. Современные армии имеют в своем распоряжении не только трансконтинентальную железную дорогу, но и автомобили. У них также есть самолеты, которые, как бумеранг, являются орудием сухопутной силы против морской. Кроме того, современная артиллерия, очевидно, способна уничтожать корабли. Коротко говоря, могучая военная держава, владеющая Хартлендом и Аравией, легко перекроет международный перекресток путей в Суэце. А морской же силе будет чрезвычайно трудно удержать канал, например, если бы в недавней войне флот подводных лодок изначально находился в Черном море. Да, нам удалось победить, но и географические факты никуда не делись, и для сухопутных сил постоянно открываются новые стратегические возможности в противостоянии с морской силой. Не подлежит сомнению, что Хартленд такая же физическая реалия мирового острова, как сам мировой остров в отношении океана. Пускай границы первые определены не столь четко, как границы второго. Впрочем, всего около ста лет назад появилась база живой силы, достаточной для того, чтобы угрожать свободе мира из этой цитадели мирового острова. Никакие клочки бумаги, даже будь на них записан устав Лиги Наций, в нынешних условиях не являются убедительной гарантией того, что Хартленд, не превратиться вновь в очаг мировой войны. Настала пора, пока еще народы готовы слушать, обсудить, какие гарантии, основанные на географических и экономических реалиях, могут быть предоставлены для будущей безопасности человечества. Принимая сказанное во внимание, стоит изучить, каким образом зародилась и разразилась в Хартленде та буря, плоды которой мы сейчас пожинаем.